Утро принесло головную боль и тошнотворное нытье в желудке. Она села на постели, потрясла головой убита. Господи, как же они живут по утрам, которые пьющие. Ведь им ужасно стыдно, наверное, как вспомнят, что накануне в непотребном виде творили. И то еще хорошо, что у нее в данный момент испуганное сознание помалкивает, спрятавшись за похмельную физиологию. «А ну как в себя придет!» ирина долго стояла под душем безвольно вытянув руки вдоль тела упругие струи колотили по темени будто старались выбить из головы вчерашний день и позачерашний тоже и тот роковой с тети маным письмом зачем она его прочитала жила бы сейчас ничего не ведая ни с кем не ссорясь вдруг вспомнился ночной сон черный ящик пандоры она ж его не хотела открывать там во сне даже ладони показывала видите ключа нет он сам открылся обхватив себя руками ира поежилась вроде и душ горячий а холодно вдруг стало внутри холодно и стыдно как она вчера с мамой то и со снежаной а вечером с бедным горским ох как стыдно ще и удовольствие получало помнится потом сотворив большую чашку кофе и насладившись знакомым видом из окна кухни успокоилась немного стыд отошел уступил местом мыслям довольно странным и не мыслям даже о памяти она вдруг полезла из детства как перекисшее тесто из кастрюли обиженная с компонентой своей детской виноватости будто эта компонента объяснить ей торопилась есть есть подоплека для объяснения всего того что с тобой сейчас происходит потому что она как горб за плечами твоя детская виноватость да отец плохой маму бросил да трудно одной ребенка поднимать как маму повторяет все время Да, в доме холодно, и мама на работе устала, и надо печку топить, и ты еще тут под ногами, кормить тебя надо. Поить, одевать, а кто поможет? Никто. Кому мы с тобой нужны? Тетки? А что тетки? Ну да, помогают, конечно, кто спорит, еще бы не помогали. И тут же всплывает отдельный синкоп в памяти, как мама готовилась к приезду теток. То есть готовила дом, чтобы совсем уж бедненько было, жалкенько. Выволакивала из сарая старые половики, крутила ковер, сопя старательно засовывала под кровать. А ее обрежала в такое старье, что хоть из дома не выходи. Хитрила в общем. Старалась еще и теток виноватыми сделать. Вот, мол, ваш братец меня с чем оставил? Как хочешь, так и живи. Чем хочешь, тем и корми ребенка. Так и говорила. чем хошь потом когда от мамы сбежал отчим дочь тоже оказалась в этом обстоятельстве виноватой потому что зачем мужику чужого ребенка кормить и даже за снежау виновата надо с малышкой нянькаться а она все норовиться горьком время провести дался он ей когда мать с ног сбивается наверное ей легче было так жить чтобы ирина все время чувствовала свою вину А может, произносила злые слова просто так, походя, не вкладывая в них обидного смысла? Сказала и тут же забыла, не придав значения. Да, наверное, так и есть. Но каждое обидное слово свою энергию несет, и если нет ей выхода, откладывается где-то в душе, копится помаленьку, накопилась, живет себе, пока не тронули. А как тронут и кто тронет? одному богу известно но если уж тронули тут никаких ключей подбирать не надо черный ящик сам собой открывается и отходи в сторону тот кто когда то его синкопами наполнил вот вам и сон пожалуйста про черный ящик и первая утренняя стыдливость тут ни при чем ни за что ей стыдиться как получилось так получилось если уж все покатилось по такому сценарию нет ее в том вины Ирина вздохнула, распрямила спину, глотнула остывший кофе. Усмехнулась. Как, оказывается, легко себя оправдать. Меня обидели, я обижу. И до главного обидчика еще очередь дойдет. И для него памятные синкопы найдутся. Хотя бы из тех прожитых лет жизни матери-одиночки, ужасно обидных. Два года, как целая жизнь. Ты думал, я их забыла, да? Хотя чего там? Конечно, забыла. Вот же странное дело, мелкие обиды на маму в кучку собрались и помнятся, а на Игоря нет. Почему? Может, он специалист по большим обидам, которые ни в один ящик не умещаются, сами по себе живут и ключа к ним не подберешь, чтобы на волю выпустить. Да и надо ли? Ирина еще не ответила на этот вопрос окончательно. Вот если бы не любила, тогда бы и вопроса не было. интересно сколько она еще в этой невесомости продержится надо было вчера сможем поговорить честно и откровенно он же сам хотел можно конечно и по предложенному ольга и сценарию ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу да только актерских данных не хватит и хитрости тоже как показала жизнь эта хитрость имеет свойство трансформироваться в злые поступки вылетающие из черного ящика И майся потом совестью. Нет уж, и без того натворила делов. Хватит. И вдруг вспомнила, что за эти дни ни разу не позвонила тете Саше. Вот тебе, пожалуйста, еще одно зло. Тетка одна совсем, а она сидит свои рефлексии по струнам перебирает. Ушла любимая племянница в тапочках, осерчав, хлопнула дверью и пропала. Ну, это зло исправимо, допустим. Надо собраться да поехать к ней. а по дороге в супермаркет заскочить, накупить продуктов, вкуснятинки всяческой. Хотя тетю Сашу этим не проймешь, это ж не мама. Вот опять она о маме. Хватит уже, поворошила сенкопы и хватит. Все, надо ехать. Позвонила в теткину дверь, заранее сложила руки в умаляющем жесте, подняла брови домиком. Схлип замка, скрежет цепочки. Тетя Сашина лицо измученная, но радостная. — О, Господи, Ирочка, девочка, наконец-то! А я тебе и звонить боюсь. Простите меня, блудную девочку, видит Бог, недостойна я этого высокого звания. Ой, да ладно тебе, — рассмеялась тетя Саша, отходя в сторону. — Заходи. — А это что у тебя? Что за пакеты? — Это вам. Тут продукты всякие. — С ума сошла! Зачем столько? Я и есть-то не могу толком. Как вспомню, что скоро воскресенье, а Маши нет. ты ж помнишь как мы по воскресеньям обедали помню а хотите я каждое воскресенье с вами буду обедать также скатерть крахмальную на стол приборы чтоб традицию поддержать а хочу ирочка очень но ведь у тебя семья сказала и осеклась глянула пугливо но вопросов задавать не стало молча взяла у нее из рук пакеты понесла на кухню «Ты есть хочешь?» – послышался из кухни ее голос. «Хочу. Я еще не завтракала, только кофе пила. Тогда иди сюда. Чего копаешься?» «Иду». На кухне все было как прежде. Стерильная чистота, крахмальные занавески топорщатся на окнах белыми рюшами. И не лень же ей эти рюши разглаживать. «Садись. Сейчас омлет с ветчиной сделаю. Я быстро». «Как же хорошо здесь на теткиной кухне!» Все-таки стерильная чистота и ухоженность имеют свою энергию, упорядоченность и уклада жизни. Что бы ни происходило, а солнечный блик из окна должен глядеться в голубой кафель, как в зеркало. И скатерть должна быть, и ваза-хлебница с крышкой, и салфеточки, и прибор старинный для специй, три еловые шишки в круглых гнездышках. да многие пожилые люди сейчас с этим укладом спасаются плывут по волнам новой жестокома материальной жизни как на утлом суденышке тетя саша спора накрыла на стол успевая следить за шкворчащим на сковородке омлетом красиво выложила круглую вкусноту на тарелку сверху присыпала мелкой зеленью ешь а вы говори уже не хочу правда не смотри на меня так организм голодовку объявил горе переживает Не буду ему мешать. Но так же нельзя, тетя Саш. Не бойся, с голоду не умру. Обещаю. Пока ты свою ситуацию как-то не разрешишь, точно не умру. А вдруг тебе мой совет понадобится? Да, мне очень нужен ваш совет. Запуталась я, не знаю, что делать. Ни туда, ни сюда. Копаюсь во всяких обидах. На людей злюсь. Мало того, что злюсь. Помните, вы в прошлый раз говорили про ящик Пандоры? Ну, чтоб я его, не дай бог, в себе не открыла. Помню, Ирочка, я весь давешний разговор помню. За те дни, что ты пропадала, весь по косточкам разобрала. Простите меня. Да ладно, я ж не о том. Вот что еще хочу сказать тебе, девочка. Понимаешь, у каждого человека внутри свой ящик обид живет. У кого-то переполненный, у кого-то так себе, полупустой. Но никто по большому счету не может этого обстоятельства признать. Вот спроси у любого, помнит ли он обиды, и каждый второй открестится, еще и лекцию про необходимость прочтения и понимания прочтет. Всем же хочется казаться качественнее друг перед другом. А у вас есть? А то есть, конечно. Я даже на Машу-покойницу с детства обиды хранила. И на маму, и на брата, и на отца твоего. Этот процесс независимо от нашего сознания и воли происходит. другое дело откроешь ты этот ящик когда нибудь или нет или замкнешь его навеки засунешь куда нибудь чтобы жить не мешал тут понимаешь тонкая такая штука прощение прощением а память памятью еще и от человека зависит значит и у меня есть конечно куда ж он делся ты натура цельная в тебе все есть и ангел и черт который твой ящик стережет не без этого И он обязательно в трудную жизненную минуту ключик от него подсунет. Уже подсунул тетя Саш. «А ты не бери, скрепись, девочка, не пристала тебе. Ты же сильная и волевая. Я слабая, как оказалось, и нерешительная. И сила есть, и воля есть, а силы воли нету. Хм, смешно сказала, правда? Ой, вот уж не поверю. Нет, ты сильная». Потому что ни хитрить, ни лгать не умеешь, это только хитрый долживый все время в свой ящик пандоры лезет, достает старой обиды, встряхивает с них пыль. Авось пригодится для дела для оправдания подлого поступка. А может и для мести, И, например, для хитрости какой заранее придуманной, О особенно женщины этим грешат. Как моя мама, у нее вся жизнь сплошная хитрость. Не надо так про маму. плохо ты сейчас сказала зло. женская хитрость по большому счету не грех, а даже блага. И оттенков всяческих у нее много, и добрых и злых. Да, твоя мама хитрила, это понятно. Доставала обиду на твоего отца, выжимала из нее все соки, чтобы манипулировать и мной и машей. хиитрый человек по-особму устроен. Он не виноват, что хитрость ему и достоинство и мудрость заменяет. Да, действительно по-о особенному чужие обиды помнят, а когда сама ижает, забывает напрочь, очень удобная хитрость, чего тут скажешь, еще потом и сердится, Что-то не пойму, ты с мамой поссорилась что ли Да отказала ей в материальной просьбе впервые за много лет. И не потому, что просьбу удовлетворить не могла, а в общем открыла свой ящик с обидами тюйцаж, вернее чуть приоткрыла и понесло. Что ж именно этого мы с Машей и боялись, что ты начнешь с плеча рубить, потому и молчали, думали, как узнаешь, развернешься в ту же секунду, уйдешь с горяча, ведьь если б тогда десять лет назад ушла бы от игоря, да, но ведь любишь, мы-то знаем как сильно, люблю, но все равно бы ушла. И что страдала бы, жила бы одна, любила и страдала, Что же делать если ты у нас такой однолюбкой уродилась вся в отца в отца ну да он ведь тоже всю жизнь одну женщину любил замужнюю а с твоей мамой это так от тоски да я тебе рассказывала если помнишь тетка вздохнула сложила ковшиком сухие ладони на скатерти помолчав спросила тихо осторожно а сейчас то что решила столько лет прошло, я думаю, у него уж и нет ничего с той женщиной. Почему? там ребенок есть мальчик егором зовут. Ну у ребенок, пусть будет, он что мешает тебе? Поумаешь, еще один человек вырастет. Да как вы можете так говорить, тётя Саша, он же он же обманул меня, предал и я всегда буду помнить об этом. Не, не знаю, что делать честное слово. что делать что делать жить да жить подруга тоже советует жить то есть сделать вид будто ничего плохого не произошло перемолчать перетерпеть нет ир хороший совет конечно но хитромуое терпение это не для тебя не сможешь характер не тот я думаю прежде всего надо поговорить с мужем другого выхода нет да он предлагал а я не смогла не смогла и все вот тут слишком больно постучала она кулаком себе по груди так больно что нет не смогу и что тогда не знаю наверное я просто уйду молча потому что так больше нельзя вот вы меня идеализируете конечно и насчет характера и что ящик с обидами открыть не смогу как бы не так если б вы знали сколько я всего натворить успела а рассказать стыдно и виноватому, и невиновному досталось. А главное, чувствую, что это еще не предел. Что ж, помни только, если из тебя зло вылетело, оно уже неуправляемо, живет своей жизнью, обратно не запихнешь. Да, я понимаю, Пандоре тоже говорили, не открывай ящик, а она все равно открыла. Потом попыталась захлопнуть, да поздно было. Но в ящике еще надежда осталась, надежда на лучшее, понимаешь. Оставь себе хотя бы надежду, поговори с игорем. Ладно поговорю, тем более молча уйти все равно не получится, надо же еще девчонкам что-то объяснять. Как вы думаете, они со мной жить и останутся или с отцом? Не знаю, смотря где они уже взрослые девицы, их за руки не возьмёешь и с собой не увидешь, И вообще не руби с плеча, подумай, хорошо подумай. Я в последние дни только и делаю, что думаю, но так ничего и не придумала. Безвыходное положение, что и говорить. Не бывает безвыходных положений, бывают неправильные решения, основанные на обиде и злости. Но в любом случае можешь рассчитывать на мою поддержку. Спасибо вам. Ой, не благодари, не надо. И без того сердце за тебя болит. Я поеду, пожалуй. Спасибо за завтрак. Было очень вкусно. Я вам позвоню. Звони, Ирочка. Буду ждать вестей. Любых.